«Как?» — выпрямился зоолог во весь свой небольшой рост. «Неужели ты не обратил внимания? Ведь я не нахожу здесь больше ни одного экземпляра этого удивительного моллюска. Что я буду делать с единственным экземпляром, который я держу в руках? Кто мне поверит, что это законный представитель нового класса? К тому же он еще вялый, дохлый какой-то. И я предвижу, что все отнесутся к нему как к случайному уродству». «Что же мне теперь делать? Продолжать здесь поиски нельзя, мы опоздаем!» Зоолог сел на небольшую скалу и растерянно смотрел на свою драгоценную, уникальную раковину. Павлик тоже был очень огорчен не столько научно-методическими затруднениями, сколько убитым видом ученого, к которому он успел сильно привязаться. «Знаете что, Арсен д а в и о в и ч воскликнул он вдруг. Давайте заметим это место, а потом, освободившись, вернемся сюда со с к в о р е ш н е й Маратом, Цоем и будем искать организованно. Право. Великолепно!» – воспрянул духом зоолог. «Ты совершенно прав. Мы еще поищем. И тому, кто найдет второй экземпляр этого моллюска, я подарю все, что он пожелает. А теперь за работу. Воздвигнем памятник месту в сему». А м а л л ю с к а этого спрячь в сумку, моя уже переполнена. Когда вернемся домой, дадим его Цою для описания и анализа. Нагромоздив высокую кучу камней и заметив окружающие ее скалы, они двинулись дальше. Зоолог задумчиво проговорил. Как много нового и необычного! Как много неожиданного приходится мне встречать здесь, в этих недоступных людям глубинах! Ты должен быть благодарен своей судьбе, Павлик, которая дала тебе возможность участвовать в этой первой в истории научной глубоководной экспедиции. С помощью этих чудесных скафандров и ты вместе с нами ознакомишься со всеми тайнами, скрытыми в неизвестных глубинах океана. Я помню, когда советские летчики и полярники впервые сели на Северный полюс, Наши ребята горько жаловались, что вот, мол, для них уже не осталось на карте земного шара никаких белых пятен, что все уже стало известно, и им, советским ребятам, открывать ничего не придется. А о таком гигантском, можно сказать, сплошном белом пятне, как глубины мирового океана, забыли. Об океане, который занимает почти т четверти земной поверхности а его таинственных полных чудес глубинах забыли. Но ненадолго. Нет, ненадолго. Мы первые ласточки здесь. За нами сюда пойдут теперь сотни и тысячи исследователей. И опять первыми среди них будут наши, советские, потому что только в наших советских скафандрах можно опускаться сюда и работать. Несколько минут они шли молча среди снующих вокруг рыб, каждый задумавшись о чем-то своем. Наконец Павлик, подняв лицо, спросил. «Арсен Давидович, вы это серьезно сказали насчет кашелота? Неужели и он не смог бы раскусить наши скафандры? Вы, наверное, шутили?» «Нисколько не шутил Павлик. Ведь в наших скафандрах мы можем опускаться на самые большие океанские глубины». «На тысячу! Пять тысяч! Даже десять тысяч метров! А это будет посильнее и пострашнее, чем челюсти кашалота!» «Ну что вы, Арсен д а в и о в и ч смеетесь?» Недоверчиво посмотрел Павлик на зоолога. «Там же ведь только вода, мягкая! А кашалот? Ого! Он так стиснет зубами! Вы же сами говорили мне, что зубы у него вот какие!» Павлик развел руки почти на полметра. В такой пасте скафандр лопнет, как орех. Зоолог искоса посмотрел на Павлика и усмехнулся. — Ты руки не разводи, Бичо, так далеко. Хватит и четверти метра. И то достаточно страшно. А вода? Да, она мягкая. А знаешь ли ты, Бичо, сколько весит кубический метр воды? — Знаю. — уверенно ответил Павлик. — Одну тонну. — Ну вот. А столб воды высотой в десять метров над площадью в один квадратный метр весит десять тонн. Или, как говорят, давление такого столба равно десяти тонн нам, а над каждым квадратным сантиметром — одному килограмму.